Регина К. Примечание. Оригинальное название рассказа иронично отсылает к латинскому выражению, означающему «царица небесная» — начальные слова средневекового гимна Богородицы. «Царица небесная, радуйся». Конец примечания. Если бы не повсеместно звучащая проповедь морали — Меня, быть может, не так изумляли бы встречи с людьми аморальными, с теми, кто попросту не думает о морали и благопристойности, хоть в религиозном, хоть в этическом смысле. И всем своим поведением на протяжении всего жизненного пути равнодушно попирает общепринятые нормы и правила, которые большинство из нас пытается соблюдать. Но кто же выигрыше? и кого, какой ждет конец. Правда ли, что если не исполнять того, другого, третьего, и не соблюдать элементарного принципа мера за меру, то выйдет себе дороже, и сам потом пожалеешь, что был не как все? Примечание. Смотри Евангелие от Луки, глава 6, стих 38. «Давайте и дастся вам меру добрую, ибо...» Какую мерую мерите, такую же отмерится и вам». Конец примечания. Регина К., героиня этого очерка, никогда не была как все, судя по тому, что мне известно о ней. Никакие внутренние связи и сантименты, заставляющие родственников или друзей держаться друг друга, ее не обременяли. По мнению одной знакомой, она стала жертвой неодолимой страсти – не столько к мужчине, который сыграл, тем не менее, ключевую роль, сколько к определенному статусу. Читайте же и судите сами. Для меня Регина навсегда осталась загадкой. Возможно, вы согласитесь со мной, а возможно и нет. Впервые я увидел ее на одном шумном сборище – кому-то оно показалось бы излишне развязанным, хотя в действительности не выходило за рамки всех подобных вечеринок. В тот раз мы собрались в съемной квартире молодой и вполне преуспевающей киноактрисы. Одни играли в карты, другие подсаживались к столу выпить и затем перемещались в смежную комнату потанцевать под виктролу или механическое пианино. Все гомонили, дурачились, смеялись, спорили ни о чем, обменивались безобидными и обидными колкостями, в общем, как говорится, хорошо проводили время. В разгар веселья за полчаса до полуночи или уже в полночь дверь распахнулась, и в комнату, словно порыв свежего ветра, влетела девушка, мгновенно меня заинтриговавшая. Высокая, темноволосая, с бледным, как воск, лицом и необыкновенными, какими-то шальными глазами. Тогда в моде были свободные длинные плащи-накидки. Плащ дополняла шляпка, эффектно оттенявшая цвет и обрис ее лица. Думаю, увидев эту девушку, всякий сказал бы, что она знает толк и в одежде, и в жизни, и, скорее всего, чертовски умна. Явно чувствуя себя в своей стихии, она небрежно сбросила плащ и шляпку, провела рукой по волосам и громко воскликнула «Гиб-гиб, наконец я снова здесь!» «За тобой кто-то гнался, старушка», — шутливо поддела ее одна из девиц. «Врываешься, как мартовский ветер, Регина, в ваших краях двери закрывать не принято». Она не удосужилась закрыть входную дверь. «Ай, отстань!» — отмахнулась она. «Лучше дайте выпить. Вы не представляете, каким чудом я попала сюда. Слушайте все». До половины пятого у меня и в мыслях не было срываться с места, и вдруг была-не была. Побросала в сумку какие-то вещи и успела на поезд, который отходит в пять тридцать. «Но вся штука в том, что я ехала зайцем». Она подошла к столу, схватила бокал, наполнила его и устремилась в заднюю комнату поздороваться с картежниками, потом вернулась, тут же приметила знакомого и позвала его танцевать. В следующую минуту они присоединились к покачивающимся под музыку парам. Я спросил о ней свою соседку и узнал, что Регина профессиональная медицинская сестра, и что в настоящее время она работает заведующей в одной частной больнице в Вашингтоне. Больше девушка ничего сообщить о нем не могла. Но глубокой ночью, когда все, кроме близких приятельниц Регины, разошлись, она весело поведала о своем приключении. Приняв спонтанное решение съездить в Нью-Йорк, но не имея в кошельке достаточной суммы наличных, Она прибыла на Вашингтонский вокзал с твердым намерением заинтересовать собой подходящего мужчину. Любого мужчину, если на чистоту, хотя она так прямо не выразилась, который согласился бы оплатить ей проезд. Желающий нашелся, рассчитывая, вне всякого сомнения, на ее благосклонность. Всю дорогу до Нью-Йорка они мило болтали А когда сошли с поезда, Регина сказала, что ей нужно на минутку зайти в дамскую комнату. Оставшись за дверью, ее спутник отвернулся к витрине киоска, а она выскользнула из уборной, дорожная сумка все время была при ней и чуть ли не бегом примчалась сюда. «Надеюсь, я никогда не столкнусь с ним», — бросила она в завершении рассказа. У меня не укладывалось в голове, как может человек занимать ответственную должность и, не моргнув глазом, пускаться в сомнительные авантюры, даже если человек – этот молодая привлекательная женщина. Каким образом такая бесшабашная девица исполняет свои обязанности и руководит всем сестринским персоналом? И что, если подобное происходит не в одной, а во всех наших больницах? «Храни, Господь, несчастных пациентов!» Я был озадачен, и через несколько дней принялся расспрашивать о ней некую мисс Редмунд, с которой был немного знаком. Кто-то сказал мне, будто бы она дружна с Региной. «Ну что, Регина, — равнодушно отозвалась она, — в двух словах и не расскажешь. Мы с сестрой часто виделись с ней, когда жили в Вашингтоне. Порой она кажется немного чокнутой, но это только видимость». Регина невероятно умна и проницательна. Могли бы вы догадаться, что у нее диплом по химии и бактериологии? Нет, вряд ли, точно нет. Однако это правда, и до прошлой недели она работала заведующей в небольшой вашингтонской больнице. Регина влюблена в тамошнего хирурга, но они рассорились, и я предполагаю, что она потому и примчалась сюда залезать раны». — Допустим. Но как понять ее рассказ про дармовой проезд? У нее действительно нет денег на билет? — Есть, конечно, просто она так устроена. Из чисто спортивного интереса ей захотелось найти дурачка, который заплатит за нее. Приятно же обвести кого-нибудь вокруг пальца, в этом вся Регина. В каком-то смысле она та ещё стерва. И при этом ей не откажешь в обаянии. «Обаяние у нее хоть отбавляй, только, по большому счету, ей на всех наплевать. Но не стоит об этом, я же говорю, в двух словах не расскажешь». На том тема была закрыта. И все же я не мог выкинуть из головы ни ее внезапного появления на вечеринке, ни циничного, вызывающего бесстыдство ее рассказа. Да, разумеется, происходило это в тесном дружеском кругу, но зачем самой выставлять себя в неприглядном свете? Откуда такое холодное пренебрежение к тому, что могут подумать о тебе другие? Несколько недель спустя я снова заглянул к мисс Редмонд. Внезапно раздался дверной звонок, и в комнату вошла, вернее, ворвалась Регина, легка как на помине». На этот раз она была одета по-спортивному и казалась оживленной, веселой, полной молодого задора. Они с Уоли, не успев отдышаться, объяснила она, имея в виду вышеупомянутого хирурга, едут в ресторан при какой-то гостинице на берегу Гудзона. «Не желаем ли мы составить им компанию? Вечер чудесный, в такую погоду прокатиться в авто одно удовольствие, Ну уже решайтесь». И вновь я отметил про себя ее стремительность и напор, ее кипучую, почти раздражающую энергию, которая не давала ей ни секунды побыть в покое хотя бы на время разговора. Она без конца основала по комнате и перескакивала с темы на тему, упоминая события и обстоятельства, известные, по-видимому, мисс Редмонд. Впрочем, мисс Редмонд была не в настроении кататься. «Как-нибудь в другой раз». Регина выпорхнула за дверь, только ее и видели. Разодоренная этой сценой и еще не оставившей мыслей об обманутом попутчике, я поинтересовался. «Уоли — это тот самый хирург? Так они снова встречаются?» «Ага, он снова берет ее на работу в прежней должности. Какое-то время назад она работала с ним в этой больнице, но потом уволилась». Они вечно ссорятся, точнее, она вечно находит повод для ссоры. Обращается с ним хуже, чем с собакой. Не знаю, как он это терпит, неважно. Если верить Регине, она согласилась вернуться на прежнее место, потому что без нее им там не справится. Что ж, наверное, любой хирург хотел бы иметь подле себя такую проворную, энергичную молодую помощницу. «Да, энергии прыть ей не занимать», «Иногда прямо дикая кошка, но я от нее не в восторге, на мой вкус она слишком холодная, бессердечная, играет исключительно по своим правилам, и у нее напрочь отсутствует всякое чувство ответственности или порядочности, но, в конце концов, это ее дело, ее и его», — миссис Редмонд надолго замолчала. Необыкновенная девица захватила мое воображение, и мало-помалу мне удалось вытащить из Мари, мисс Редмонд, некий набросок к портрету. «С Региной я познакомилась, когда мы с сестрой жили в Вашингтоне. Вам не нужно объяснять силу ее притягательности. Она всегда хорошо одевалась, всегда держалась с особым, только ей присущим и, вероятно, врожденным шиком. Этому не научишься». Все ее образование ограничивалось курсом средней школы, но, надо признать, ее английский был безупречен. Она утверждала, что происходит из видного виргинского рода, и мы всегда подсмеивались над ней, уж не намекает ли она на одну из первых семей Виргинии. Примечание. Самые богатые и влиятельные семейные кланы штата Виргиния, ведущие свое происхождение от английских аристократов-роялистов, кавалеров – До гражданской войны крупные вергинские плантаторы и рабовладельцы. Конец примечания. Отец Регины, опять же по ее версии, обладал буйным нравом и так третировал ее мать, что бедняжка по обычаю благородных южанок умерла от разбитого сердца, когда Регине исполнился год или около того. Семья распалась. Детей, двух мальчиков и двух девочек – по одному разобрали родственники. Регина понятия не имеет, что такое семейные узы, и ни к кому не питает родственных чувств. Стоит ли удивляться, если она росла в отрыве от своей настоящей семьи? Ее родная сестра жила у тетки в Вашингтоне, но Регина ее откровенно игнорировала. «Зачем ей эта зануда-конформистка?» Сама-то она ночи напролет танцевала, а в шесть утра возвращалась в больницу по пожарной лестнице. Не знаю, где обитали ее братья, и сильно сомневаюсь, что ей это известно. Её отец жил тогда в Ньюарке, но они с Региной не виделись и не переписывались. Она была одна, как перст». Завершив больничную стажировку, сняла однокомнатную квартиру и очень стильно обставила ее плетеной мебелью с намерением зарабатывать на жизнь в качестве частной медсестры. Как большинство южан, она уж если работает, то до упаду, и неудобства ее не смущают, урвет часок прикорнуть возле больного, и ладно. Но пока у нее в кармане водился хоть доллар, она не желала ударить пальцем о палец». Когда мы познакомились, Регина только-только сняла квартиру и начала самостоятельную жизнь. Во время стажировки она влюбилась в молодого хирурга, его часто вызывали к ним в больницу, а он, по-моему, был довольно равнодушен к ней. Он из тех молодых, бойких, амбициозных медиков, которые не хотят идти дорогой, протаренной старшим поколением врачей. Он полагал, что вот-вот совершит переворот в хирургии, и старички посматривали на него с недоверием. В больнице существовало негласное правило, никакой фамильярности между врачами и сёстрами. И хотя Регина всегда с упоением пренебрегала правилами, это она все таки соблюдала, или он соблюдал. Тайком обменяться взглядами, да подержаться за руки, за дверью – вот все, на что они отваживались – Поймите, Регина уже тогда была на голову выше большинства ровесниц и по уму, и по умению, и много еще почему. В своих мыслях и мечтах она высоко летала, и тоже не без оснований. А тут ей встретился молодой, многообещающий доктор, который при желании мог обеспечить ее выгодной работой, а если повезет, то и жениться на ней. Только интрижка стала развиваться не так, как ей хотелось. Вместо того, чтобы без памяти влюбиться и попытаться завоевать ее сердце, красавчик-хирург начал вести совсем другую осаду и раз за разом, получая отпор, окончательно разъярился и порвал с ней, поклявшись никогда не возвращаться. Для Регины это было началом конца ее веры в романтическую любовь. Она неделями не выходила из дому, боясь пропустить его звонок, Часами сидела у телефона, металась по комнате, рыдала, злилась, бесилась, все напрасно. Должно быть, не выдержав пытки, ее гордость дала слабину, и Регина сама позвонила ему сообщить, что не может жить без него. «Регинина гордость. Если бы вы знали, о чем я говорю, вы поняли бы, какую горькую пилюлю ей пришлось проглотить». Затем последовал роман, продлившийся несколько месяцев, может быть, пять или шесть, не дольше. Увы, ее хирург не влюбился без памяти и грезил лишь о блестящей карьере, что привело их обоих к закономерному итогу, более чем благополучному для него и крайне плачевному для нее. Однажды он без долгих предисловий бросил Регину. Все попытки дозвониться до него – По домашнему или рабочему номеру, заканчивались ничем, его никогда не было на месте. Тогда она начала прогуливаться мимо его домашнего кабинета: то остановиться поиграть с его собакой, то наклониться завязать шнурки, которые почему-то всегда развязывались прямо напротив его окон. В надежде застигнуть его врасплох она придумывала разные поводы наведаться в больницу, откуда давно уволилась, но он снова и снова ускользал от нее. Насколько мне известно, ей так и не удалось поговорить с ним, даже когда у них случались общие пациенты. Пока Регина сидела дома в ожидании его звонка, она, естественно, отклоняла все предложения, а между тем ее доход зависел исключительно от заработка. Прошло немного времени, и над ней нависла угроза выселения за долги по аренде жилья и кредиту за мебель. Мы с сестрой готовы были приютить ее в нашей крохотной квартирке, пока она не разберется со своими проблемами, но вскоре даже нам, искренне к ней расположенным, стало очевидно, что она просто на все махнула рукой. Думаю, тогда-то и переменилось, ужесточилось ее отношение не только к мужчинам, но и к жизни в целом. От прежнего азарта не осталось и следа. Она казалась благодарной за то, что мы предоставили ей тихую гавань, но, подозреваю, на самом деле просто использовала нас за неимением лучшего. Примерно в то время вышла пластинка с песней. Там есть такие слова. «Смотри, во что я превратилась. Надеюсь, ты доволен результатом». Примечание. Имеется в виду песня «Проклятие страдающего сердца». 1913 год. Конец примечания. Известная песня. Так вот, мы втроем скинулись и купили ее. Регина постоянно слушала эту запись со слезами на глазах, потому что думала о своей растоптанной любви. На этом месте нас что-то отвлекло, и остальные главы истории Регины мне пришлось в разное время собирать по кускам. Если их соединить, получится примерно следующее. Сестры Редмонд вели образ жизни, несовместимый с привычкой надолго впадать в грусть-тоску. Типичные искательницы приключений, без прошлого, без денег и без всяких, не говоря о строгих и тем более непоколебимых моральных принципов, которые тысячелетиями устремляются в крупные города ловить удачу. После необременительной службы в государственном учреждении, куда сестры устроились на неполный рабочий день – У них оставалось предостаточно силы времени для вечерних развлечений. Они были молоды и не дурны собой, и потому легко нашли свое место в роли компаньонок солидных мужчин. Театры, карты, танцы, ужины – вот из чего складывались их вечера. Довольно скоро один из таких джентльменов, известный в политических кругах лоббист и прохиндей – начал обхаживать Регину. Ни он, ни подобные ему не помышляли не только о браке, но и о сколько-нибудь серьезном продолжительном романе. Однако Регина, в силу каких-то старомодных, противоестественных, по мнению представительниц полусвета понятий, желала, если не любви до гроба, то как минимум абсолютной преданности одного конкретного мужчины пока длится роман. По неизвестной причине, может быть, из-за какой-то специфической черты ее характера, из-за его обращения с женщинами в целом, из-за его невыполненных обещаний или ее несбывшихся надежд, которые она питала по его адресу, он вдруг стал до крайности ей противен. Вероятно, тогда она пережила второе в своей жизни грандиозное разочарование. Так или иначе, Регина раздобыла револьвер с твердым намерением убить его. Одна из сестер успела его предупредить, и он благополучно сбежал, после чего Регина пришла в полное отчаяние и попыталась застрелиться. К счастью или несчастью, время покажет, кто-то из приятелей оказался рядом и предотвратил беду. Тогда она с леденящим спокойствием объявила, что ставит на мужчинах крест. «Отныне им не удастся использовать ее. Она сама будет их использовать. Она всем им покажет». Кажется, боевой настрой положительно сказался на ее материальном и даже ментальном состоянии, по крайней мере, на какое-то время. В поисках выхода из тупика Регина поступила на высшие курсы по химии, физиологии и бактериологии. Чтобы осуществить задуманное, ей пришлось взять себя в руки и вернуться к работе в прежнем качестве сестры-сиделки. Кроме того, она в отчаянии написала отцу, к которому, как мы знаем, не питала ни любви, ни уважения и попросила у него денег в долг. К ее великому изумлению он откликнулся и выслал несколько сотен долларов. Регина уехала в Нью-Йорк и два года не появлялась в Вашингтоне, В следующий раз ее увидели там уже дипломированным специалистом. Перед самым приездом в Вашингтон она устроилась в небольшую Нью-Йоркскую больницу на должность заведующей сестринским персоналом. Не сомневайтесь, место досталось ей строго по конкурсу, как наиболее достойной из всех претенденток, и больше всего на такой исход дела повлияло веское слово молодого врача по имени Уолтер Лагранж. В больнице он совмещал обязанности главного врача-консультанта и ведущего оперирующего хирурга. Волю судеб Лагранж был некоторым образом причастен к созданию этой больницы. Благодаря тому, что у меня были друзья из окружения Регины, я неплохо знал Лагранжа. Это любопытный экземпляр той медицинской породы, которую отличает осмотрительность, деловитость и почти полное отсутствие иллюзий, чему немало способствует повседневная врачебная практика при почти фанатичном стремлении соблюдать этический кодекс врача. Насколько я могу судить? Доктор он был толковый и во всяком случае старался производить впечатление специалиста, идущего в ногу с прогрессом и последними достижениями в своей области. Да и человек исключительно приятный. Наружность, манеры, разговор – все располагало к нему. В то время он жил вместе с матерью, сестрой и братом в старом коричнево-кирпичном доме в районе Мэдисон Авеню и 80-х улиц. Собственный автомобиль – Членство в респектабельном клубе и прочие атрибуты успеха – все это у него тоже было. Но после знакомства с Региной безмятежной размеренности его жизни пришел конец. Очень скоро, по его собственному признанию, он обнаружил, что хочет быть с Региной чуть ли не каждую минуту. «Она такая порывистая, – говорил он, – неугомонная, колоритная и так хорошо подкована по медицинской части, что, безусловно, полезна ему». Наверное, будь у нее другой характер, и не будь она одержима идеей наказать мужчин за все свои разочарования, они с Лагранжем в конце концов поженились бы, он был как раз из тех, кто женится. Через пару недель после того, как я стал свидетелем Регининой попытки соблазнить мисс Редмонд вечерней прогулкой в авто, кто-то из приятелей затащил меня в их общий с Лагранжем дом, то бишь съемную квартиру. Формально Лагранж там не жил, а только проводил свободное время по вечерам или в дневные часы, если выдавался перерыв в работе. Квартира располагалась на первом этаже, на одной из редких в этой части Манхэттена тенистых улиц, в двух шагах от больницы Лагранжа. Обстановка была скромная, без больших претензий на вкус или уют, не жилище, а место сбора для любителей «Весело проводить время». Несмотря на все усилия Лагранжа и прислуги-негритянки, которая целыми днями вертелась как волчок, с первого взгляда было видно, что за порядком и чистотой здесь следят только от случая к случаю. Частенько, особенно в отсутствии Лагранжа, стол был завален грязной посудой с остатками вчерашней еды, начиная с обеда и заканчивая ночной пирушкой. Внутри или в дверях Вы всегда сталкивались с людьми того сорта, которые в безалаберной богемной атмосфере чувствуют себя как рыба в воде, с разными там писателями, художниками, актерами. Все веселились до упаду, кто во что гораст. И надо думать, порой без удержу пили, а порой в поисках новых острых ощущений баловались наркотиками. Разумеется, не с целью кого-то совратить, Подтолкнуть к опасной привычке, от которой потом не избавиться. И, конечно, в захлёб рассуждали о невежестве и закона законопослушных обывателей. «Я знаю эти разговоры. Кругом сплошная серость, бездари, хамы, люмпины. Выбирайте, что вам больше нравится». «Ну а чего вы хотите? Молодость есть молодость». Кстати, Лагранж избегал шумных сборищ. Он был слишком консервативен и, возможно, не слишком смел. Участие в таких увеселениях предполагало известную социальную и моральную раскованность, отчего правильного доктора слегка коробило. Теперь, за одним числом, я даже не исключаю, что большинство вечеринок устраивалось без его ведома. Во всяком случае, он был на них редким гостем». Из вышесказанного вовсе не следует, что Регина пренебрегала своими больничными обязанностями или не дорожила отношениями с Лагранжем. Что касается последнего, дело обстояло скорее наоборот. Страдая из-за общей двойственности или неопределенности его позиции касательно ее статуса, Регина пользовалась социальным болеутоляющим, чтобы Лагранж не возомнил, будто может влиять на ее настроение. В то же самое время, хотя узнал я об этом уже после того, как она ушла из больницы, ее отношения с Лагранжем приобрели совершенно иной характер, по единодушному мнению окружающих, Регина была лучшей заведующей за все годы существования больницы. При ней больничный механизм работал как часы. Когда бы вы ни заглянули в ее святая святых, а мне несколько раз доводилось на пару с кем-то из ее друзей. Она неизменно сидела за рабочим столом по уши в делах. К ней без конца обращались с разными текущими проблемами, и она мгновенно реагировала, отдавая точные решительные распоряжения. «Пациенту в седьмой палате до завтра еды не давать, чашку молока и все. Срочно подготовить вторую операционную, простеризовать инструменты, оперировать будет доктор О». Пациента из 18-й привезти в шестую, и так далее, почти не смолкая. Обычно знакомые заглядывали, чтобы позвать ее куда-то, и если ей очень хотелось пойти, она вызывала дежурную сестру. «Мисс Икс, мне нужно отлучиться. Побудете здесь за меня? Когда доставят пациента доктора К. Положите его в третью. Женщину в 10-й после трех можно уколоть, но только если проснется. К полуночи я вернусь или позвоню». Набросив длинный синий плащ-накидку, она мчалась к себе в квартиру, переодеться сообразно случаю.